Значение арканов в предназначении. Предназначение – это взаимодействие человека с миром на духовном плане. Первый аркан, маг, означает, что вы сюда пришли взаимодействовать с миром через голос, через донесение информации, через какие-то информационные ресурсы. Вы должны вещать. Все зависит от вашей миссии. Ваш духовный план и ваше предназначение будут непосредственно зависеть от вашей реализации. Посмотрите, какая у вас миссия, и вы будете понимать, в какую сторону вести ваше предназначение. Например, если это первый аркан, вы доносите информацию до других людей. И если у вас в миссии седьмой аркан, то вы доносите информацию до огромного количества людей для того, чтобы они шли за вами, для каких-то важных открытий. По первому аркану приходят певцы, люди, которые с помощью своих песен могут поднимать определенные чувства. У Перуко, певица и духовный наставник, есть первый аркан, и она как раз доносит голосом, у нее невероятный голос, до огромного количества людей свои песни, которые наполнены духовным смыслом. И у нее, кстати, есть третий аркан, потому что все ее песни про женственность, про сексуальность. И восьмой аркан у нее есть. То, что она делает сейчас, наполнено тем самым смыслом арканов в совокупности, о котором мы говорим. Если посмотреть на карту ее жизненных дорог, то здесь можно увидеть, как предназначение у человека исполняется, все ее взлеты и падения – Все это видно на карте. Также в первом аркане важно научиться брать ответственность за свою жизнь, осознать, что вы творите свою реальность, и только от вас зависит ваша жизнь. В предназначении вы не сможете выйти, если не умеете сами организовывать свой быт и себя, если вы не можете работать самостоятельно. По первому аркану я бы не сказала, что это командный игрок. Это человек, который самостоятельно проявляется в мир. Основной аспект – это голос. По первому аркану это должно быть через голос. Второй аркан – Верховная Жрица. У меня она в предназначении. По ней вы пришли сюда для того, чтобы принять в себе определенные способности. В первую очередь – Целительские способности, потому что по второму аркану к нам приходят Целители. Такие люди могут исцелять руками. Можно это всячески отрицать, эти способности, но рано или поздно оно вас настигнет. Скорее всего, вы пришли сюда принять себя в женском теле, осознать себя женщиной, принять свою истинную женскую природу, свой женский род. Возможно, вы в детстве хотели стать мальчиком, но, опять же, придя к своему предназначению, Вы больше погружаетесь в духовный план. Второй аркан дает нам баланс между материальным и духовным. Если, например, 12-й или 18-й аркан будет нам показывать духовность, оторванную от материальности, где неважно, сколько человек зарабатывает, как он себя чувствует в материальном мире, то второй аркан – нет. По второму аркану важно, как человек себя ощущает в материальном мире. И для женщины, и для мужчины здесь важен комфорт, важна материальная составляющая. В то же время такой человек является духовным. Вот этот баланс материального и духовного отражает второй аркан в предназначении. Задача выхода в предназначение – в первую очередь не уходить в перекосы, то есть не скатываться сильно в материю и не уходить в духовность – например у меня бывало и бывает уже реже чем раньше такое что я начинаю слишком зацикливаться на материальном на заработке на деньгах и тогда у меня начинают страдать другие сферы а когда я в балансе как сейчас например то у меня и материальная сфера растет и духовно я развиваюсь соответственно я чувствую себя комфортно вот именно предназначение дает такое состояние баланса материальной и духовной сфер. Третий аркан Императрица. Скорее всего, вы пришли в этот мир рожать детей, рожать уникальных детей. Но рожать детей не значит только детей в прямом смысле. Вы можете рожать какие-то проекты, которые будут вашими детищами, какие-то собственные истории. Например, книгу написать. которая станет достоянием человечества, бестселлером. Если вы мужчина, то, скорее всего, вы пришли сюда построить нормальное, правильное взаимодействие с женщинами, научиться ценить и уважать женщину, научиться прокачивать свои качества женские, такие как любовь, принятие. Это абсолютно относительно, женские и мужские качества. Их так принято называть – Но это не значит, что мужчина не может обладать эмпатией. Просто их принято называть женскими качествами. Но это не значит, что они делают мужчину меньше мужчины. Как раз для третьего аркана необходимо принять в себе эти женские энергии, скажем так, которые дают ему полноценное внутреннее развитие. Если вы женщина, то на духовном плане вы будете проявляться как женщина, которая любит свое тело, которая в восторге от своего тела. Она восхищается собой, она ничего не хочет в себе менять. Такую женщину, если она вышла в предназначение, в свой третий аркан, ее просто невозможно не боготворить, не любить. Ее любят муж, и дети, и собаки, и кошки, все ее любят, потому что такая женщина просто сама любовь. Третий аркан раскрывает нашу четвертую чакру, анахату, и дает вот эту абсолютную любовь всем нашим близким. Четвертый аркан «Император». Скорее всего, вы пришли в этот мир научиться структурировать систему, строить команды, структурировать свой бизнес, себя. Научиться принимать мужчину внутри себя, уважать мужчину. И, например, если третий аркан говорит про принятие женщины, второй аркан – про принятие женской природы, то четвертый аркан нам говорит про воспитание внутренней воли. Это когда человек научился чувствовать внутри баланс, когда его не штормит, когда он умеет достигать поставленных целей и задач. То, чего он раньше не умел делать. Пятый аркан – учитель. показывает нам итог в передаче знаний, опять же, на духовном уровне. Когда человек несет в мир свои знания, полученные в этой жизни, пропущенные через его собственный опыт, в зависимости от арканов в миссии и ресурсе, он несет эти знания в мир определенным образом. Например, если аркан в миссии «Первый», то он через голос, путем проговаривания, несет эту информацию в мир. Двенадцатый аркан или второй аркан в миссии или в ресурсе может говорить о том, что человек несет какую-то эзотерическую информацию, духовную, обучает этому других людей. Пятый аркан также нам показывает соединение со своими родовыми сценариями, когда человек вычищает свои негативные родовые установки и соответственно, обновляется и избавляется от них. Шестой аркан «Влюбленные». Человек принимает себя в своем теле, принимает свой пол, выбор своей души относительно пола и своих родителей. Он строит гармоничные нормальные отношения, потому что, если у вас в предназначении шестой аркан, вы учитесь как это – Строить отношения с другими людьми без того, чтобы сливаться с ними. Гармоничные отношения, где каждый является личностью. Седьмой аркан «Колесница» в предназначении нам показывает возможность двигать огромную массу людей за собой или в какую-то определенную сторону. Опять же, в зависимости от вашего аркана ресурса или миссии, можно понять, каким образом вы будете это делать. С помощью голоса, с помощью духовных знаний, с помощью материальных ценностей, с помощью создания команды, структуры и так далее. Основная задача по седьмому аркану – научиться брать ответственность за свою жизнь, четко понимать, чего вы хотите, и двигаться. Самое главное – двигаться вперед. Если вы вышли в свой аркан, в предназначение – значит, вы точно научились двигаться вперед и не стоять на месте. Восьмой аркан «Сила» в предназначении нам говорит о том, что вы приняли свою силу и сексуальность на уровне созидания. Физические возможности – это ничто по сравнению с умственными способностями. Вы понимаете, что ваши инстинкты – это просто ваше телесное проявление. Вы научились управлять своими эмоциями – Вы научились управлять этой энергией в вашем теле. Научились управлять сексуальной, жизненной энергией. Возможно, вы освоили тантрические практики. У вас больше нет необходимости переделывать свое тело. Вы как будто бы осознали, что кроме вашего тела есть что-то большее. Есть энергия. И по восьмому аркану, скорее всего... Вы начали работать с этой энергией и направлять ее в разные сферы вашей жизни. Девятый аркан, Отшельник, в предназначении дает нам создание своей философии внутренней, своих, возможно, новых методов. У меня девятый аркан на выходе в предназначение. И вот метод Таронумерологии родился как раз во время моего девятого аркана. если у вас девятый аркан находится в предназначении, вы пришли сюда для того чтобы создать что то духовное что то свое какую то свою систему метод как то свои знания нести в мир по девятому аркану к нам приходит древняя душа она немножко не от мира сего она может смотреть не поверхностно она очень глубокая может смотреть в глубину событий и рождать новые открытия, новую философию, которая не похожа на другие. Основная задача – это поверить в то, что вы есть часть Бога на Земле, и все ответы есть в вас, что вам не нужно их искать где-то, а нужно просто погрузиться внутрь себя и найти ответы там. Десятый аркан «Колесо Фортуны» в предназначении нам дает счастливое существование. когда вы понимаете, что вы – это просто самый счастливый человек на земле. Вам улыбается судьба, вам улыбается удача, вы безмерно счастливы, независимо от того, что в вашей жизни происходит. Состояние радости, которое сопровождает вас постоянно, независимо от событий вашей жизни, это и есть проявление истинного предназначения вашей души. Чем бы вы ни занимались – Что бы ни происходило в вашей жизни, вы всегда будете материально обеспечены. Опять же, в зависимости от ваших арканов миссии и ресурса, вы можете понять, чем конкретно вам заниматься. Но в любом случае, если у вас стоит предназначение в десятом аркане, это будет приносить вам деньги. Вообще то, что вы в принципе живете на этой земле, будет приносить вам деньги. Десятый аркан у Авроры в предназначении. Это история про то, что я достойна денег по праву своего рождения, достойна материальных благ и ценностей по праву своего рождения. Вот как раз она будет проигрываться в вашей жизни. Одиннадцатый аркан – справедливость. Его предназначением является осознание, что все в этом мире справедливо. По одиннадцатому аркану – к нам приходят такие негласные лидеры которые говорят очень мудрые вещи к которым обращаются за советами. если по первому аркану к нам приходят люди которые доносят информацию до большого количества людей и чаще всего становятся популярными, то по одиннадцатому аркану это не обязательно популярность но к таким людям прислушиваются у такого человека ясные абсолютно четкие мысли Ясная голова, абсолютная осознанность. И, конечно, такой человек умеет быть справедливым. Если что-то в его жизни происходит не так, как ему хочется, он смотрит на разные стороны медали. Он оценивает разные стороны. Понимает, что не все в мире однозначно. Если он приходит к тому, что люди в его жизни не соответствуют его ценностям, он с ними расстается без страха, без сожаления. Такой человек не будет годами плакать об ушедших родственниках или любимых, ушедших в смысле умерших или просто ушедших из его жизни, потому что он понимает, все, что происходит с нами, нам для чего-то нужно. Все это наши уроки. Одиннадцатый аркан как раз уже больше про такое духовное понимание жизни. Двенадцатый аркан «Повешенный». Если вы пришли в двенадцатом аркане, то вы пришли перевернуть уклады других людей. Кстати, Иисус Христос пришел с двенадцатым арканом в миссии для того, чтобы полностью перевернуть понимание, представление людей о религии, о Боге, о вере, создать новую историю. Поменять сознание, поменять понимание – это человек миссия. Если у вас двенадцатый аркан в предназначении – то, скорее всего, вы много о себе не знаете, и здесь нужно покопаться в вашей истории. Исходя из арканов ресурса и миссии, можно понять, чем вам нужно заниматься. Возможно, вы захотите заниматься чем-то конкретным, если посмотрите на свои эти два аркана. Но главное – это ваша вера и полный пересмотр вашей жизни. От начала ее до того момента, когда она начала меняться. По двенадцатому аркану часто проходят такие моменты, как будто человек заново рождается. Это могут быть ситуации, где он на волосок от смерти, где он излечился от неизлечимой болезни. И вот с того момента, где произошла ситуация, когда он как будто переродился или побывал буквально на миллиметр от смерти, с этого момента его жизнь должна поменяться, он должен поменять свое мировоззрение. По двенадцатому аркану такое происходит. Тринадцатый аркан – смерть. Если вы пришли сюда в тринадцатом аркане, то ваша задача – отработать карму рода. Потому что тринадцатый аркан нам дает родовой эгрегор. Эта карма должна на вас закончиться. Вы можете испытывать и негативные влияния этой кармы, и позитивные. Потому что карма… Это просто совокупность каких-то ваших действий, чувств или действий вашего рода, которые вы взяли себе. Но если вы взяли себе тринадцатый аркан в предназначении, значит ваша задача – исцелить ту кармическую историю, которую вы к себе принесли. Соответственно, негативное вы уберете, позитивное заберете с собой и в дальнейшем будете использовать его для того, чтобы формировать свой собственный путь – или для дальнейших каких-то воплощений. Четырнадцатый аркан – умеренность. Здесь важно понимать, что такой человек – это просто ангел на Земле. Такой ангелоподобный человек пришел в этот мир установить баланс. Часто четырнадцатый аркан – это люди очень эмпатичные, люди, которые могут помогать другим обретать внутри себя опору, которые обучают других людей слышать и слушать свои чувства, помогают обрести гармонию внутри себя. Вот если вы по четырнадцатому аркану пришли к этому, то можно сказать, что, скорее всего, вы уже на пути своего предназначения и идете по нему. Пятнадцатый аркан «Дьявол». Здесь предназначение использовать всю свою тень, все свои теневые качества, для того, чтобы подсвечивать другим людям их теневую сторону. Вы такой высветитель. Ваша задача – делать это не через тень, а через свет. Вы уже знаете, что такое тень. Вы знаете, что такое теневые качества. Знаете, что такое внутренний дьявол, что такое эго. И помогаете другим высвечивать эти истории. Но не через своего дьявола, а через свет». Для того, чтобы осознать, что вы есть свет, вам нужно осознать, что не есть свет. Когда вы понимаете, что вы не есть эго, что вы не есть дьявол, вы понимаете «я свет». Соответственно, ваша задача – светить другим людям, пройдя через вот этот путь своего собственного эго. По данному аркану приходят очень яркие сексуальные личности, харизматичные личности – И как раз вырастить здоровое эго и является вашим предназначением, когда вы справляетесь со своей гордыней, со своей темной стороной и используете свою харизму для благих намерений. Шестнадцатый аркан «Башня». По нему к нам приходят люди, призванные разрушать старые стереотипы, установки, системы. Все, что больше не работает. Такие люди занимаются психиатрией. Они могут работать с мозгом, они могут работать в медицине, как будто бы разрушая старые установки или освобождая человеческое тело от того, что ему не нужно. Соответственно, предназначение – научиться быть в ладу со своей агрессией. Научиться агрессию направлять на благие дела, просто трансформировать свою агрессию на какие-то достижения. То есть не использовать ее для собственного разрушения – А наоборот, направить ее на созидание. Это возможно. Задача – избавиться от чувства вины и помогать другим также избавляться от чувства вины. Если у вас есть в ресурсе какие-то духовные арканы, помогающие, то, соответственно, профессия психолога – это ваша профессия. Семнадцатый аркан – звезда. Задача семнадцатого аркана – полностью раскрыть свои способности. Очень талантливые люди приходят по 17-му аркану. У меня и у мамы, и у папы 17-й аркан в предназначении. Оба они хорошо поют. Но чаще всего, я уже говорила, по 17-му аркану это все обесценивается. Так вот, ваша задача – прийти ко всем своим талантам и начать их реализовывать в этом мире. Скорее всего, вы должны стать популярными, известными личностями – Потому что по семнадцатому аркану в любом случае вас должны видеть, должны замечать. Может быть, вы свой блог начнете вести, или в стенгазете какой-нибудь о вас напечатают. Моя мама проявилась тем, что перевела мою книгу. тоже они и люди скоро узнают, услышат ее голос. Папа все пытается стать блогером, ему хочется вести свой канал, и я уверена, что он бы классно зашел. Но непроработанный семнадцатый аркан не дает ему это сделать. Восемнадцатый аркан, Луна. Если у вас восемнадцатый аркан в предназначении, вы сюда пришли для того, чтобы принять свои родовые способности и, скорее всего, для того, чтобы на вас закончились различные родовые негативные сценарии, такие как алкоголизм, шизофрения. Возможно, у вас есть в роду люди, которые сходили с ума, Вот на вас это должно все закончиться, потому что если у вас восемнадцатый аркан в предназначении, и вы еще не сошли с ума, и вы здесь, значит вы, скорее всего, примете свои способности. Вы очень сильный эмпат, вы сенситивные люди, а они умеют общаться с энергией, работать с энергией, имеют много разных способностей. Все это в предназначении дает как раз принятие этих способностей и выражение их в мир. Девятнадцатый аркан – солнце. Вы пришли сюда для того, чтобы стать популярными людьми, чтобы нести свет в этот мир, освещать своим ярким проявлением этот мир, отдавать свое тепло. Соответственно, как вы будете это делать, зависит от ваших арканов ресурса и миссии. Аркан солнца у нас такой революционный аркан, но действовать ему можно через свет, через добро. И поэтому ваша основная задача – проработать все остальные арканы для того, чтобы выйти в девятнадцатый аркан. Двадцатый аркан – страшный суд. Ваше предназначение – построить такие структуры, которые позволят людям просыпаться, пробуждать других людей. Такие структуры, которые дают возможность людям понять. Для того, чтобы их жизнь была счастливой, не нужно соперничать, не нужно воевать за ресурсы. По двадцатому аркану к нам приходят люди, которые могут помогать находить мир в душе, как в своей, так и в душе других людей. Конечно, чтобы этого достичь, нужно сначала проснуться самому. Также по двадцатому аркану к нам приходят люди, которые должны стать регинами рода, люди, которые должны возродить свой род и объединить всех его членов. Если у вас в предназначении двадцатый аркан, то, скорее всего, это про вас. 21-й аркан «Мир» в предназначении нам дает таких людей, которые умеют создавать медитации, с космосом взаимодействовать, устанавливают связь с Высшим Я. Такой человек умеет общаться с Высшим Сознанием, для него вообще нет ничего невозможного. Данный аркан говорит нам про целую Вселенную внутри человека. Он умеет понимать себя, понимать весь мир, и, соответственно, он признает себя частью Вселенной. Это такой человек, который осознает, что он часть целого, что все люди на Земле являются частью одного целого, что все мы связаны друг с другом. По 21-му аркану в предназначении человек к этому приходит. Опять же, в зависимости от его арканов миссии и ресурса, проявляет это в мир. 22-й аркан, шут, дает нам ощущение свободы, ощущение новизны. И по 22 второму аркану человеку важно чувствовать себя свободным. Любое ограничение для него становится тягостным. Человек может заниматься фрилансерской деятельностью, путешествовать по миру, может заниматься всем, чем угодно, но основная мысль 22-го аркана – «я свободен, у меня нет никаких ограничений». на меня никто не давит, меня никто не ограничивает. Я делаю то, что хочу, я путешествую, я занимаюсь тем, что мне нравится и так далее. По 22-му аркану важно все свои детские энергии аккумулировать и разрешить им остаться внутри себя, в то же время взрастить своего взрослого, взрастить свою взрослую часть. Помимо спонтанности – Он будет давать возможность этому ребенку внутри вас существовать, будет зарабатывать деньги, будет обеспечивать вас, будет строить отношения. Но в то же время, чем отличается 22-й аркан? Тем, что он имеет в себе детскую черту, которая дает ему чувство и вкус к жизни. Если вы вышли в свое предназначение, вы ощущаете себя свободным. Вы создали себе условия, в которых будете чувствовать себя свободным и... Соответственно, из этой позиции вы будете жить.